оружейка. Он ждал штурма. Знал, что он непременно будет, и не питал иллюзий насчет того, чем все это для него закончится. Сначала было страшно. Безумно хотелось еще пожить. Выбраться из такого дерьма, что творилось вот уже полгода, и остаться живым, многого стоило. Но вот при последней операции животное сильно повредило ногу. Она болела при малейшем движении, намекая, что помимо сильного укуса, нога, скорее всего, еще и сломана. Есть у животных дурная привычка кусая, одновременно бить руками по жертве, как бы оглушая ее. Этот удар достался по коленной чашечке сбоку. Николаю даже показалось, что он слышал хруст от ломающейся кости. Но нога меньше избет. Закрывшись в оружейке, он перекрыл доступ зэков, которых он сам настаивал освободить из столовой, к львиной доли боеприпасов и значительной части продуктов с минеральной водой, которые стащили сюда из офицерской столовой и склада, хранившего все это для продажи в тюремном магазине. Николай не сомневался, что такое богатство зеки просто так не оставят, а значит, его судьба предрешена. Добровольно отдать все это он был не готов. Во-первых, его в любом случае убьют. Он случайно и вполне ясно услышал свой приговор «Мусорка на перо поставить». И это не давало надежду на хоть какое-то мирное сосуществование его группы и группы столовой. Во-вторых, с его поврежденной ногой он не мог им ничего противопоставить. Даже банально выйти за ружейки – целый квест. Что уж говорить о каком-то там сопротивлении или бегстве. Обиднее всего, что ребята, Жара, дядя, с которыми он вместе пуд соли съел за эти несколько месяцев, так легко его предали, перейдя на сторону его палачей. Про трейдера Николай не думал, считая того уже мертвым. С такими ранами люди не живут. Он сам их видел и понимал, что трейдер не жилец. Поэтому, раз ему все равно суждено умереть, Николай решил подороже продать свою жизнь. Сначала самомысль о предстоящей смерти навевала страх и апатию. Затем он привык к этой мысли. Ему вдруг стало все равно. Даже весело как-то. Когда не можешь по независимым от тебя обстоятельствам что-то изменить – приходится принять это как данность, как судьбу. Ведь ветер, дождь, холод – человек не в состоянии прекратить. Поэтому он одевает плащ, берет с собой зонтик, потеплее одевается, приспосабливаясь к внешним условиям. Вот и Николай решил, покуда у него есть силы, будет отстреливаться, не подпуская к оружейке зэков. Благо, боеприпасов было хоть отбавляй, на маленькую войну хватит. А как только поймет, что силы его покидают – нельзя же сутками напролет не спать, то попытаются взорвать все тут к чертовой матери или спалить оружейку, естественно, принеся себя в жертву. Боевых гранат в оружейке СИЗО номер один города Саратова, естественно, не было. Все светозвуковые гранаты забрали в баню Зеки. Зато было полно патронов к АК-74М, стандартного оружия для несения караульно-охранной службы. Когда наступал спокойный период, и зэки не пытались подобраться к нему, Николай с помощью выдвижного ящика, куда зажимал пулю, вынимал ее из гильзы, а порох, что находился внутри, высыпал в цинк из-под патронов. Порох в боевом патроне является взрывчатым веществом и горит очень хорошо. Стоит его поместить в твердую оболочку и поджечь, желательно с помощью фитилька, взрыв будет знатным, да и пожар гарантирован. Из чего сделать импровизированную бомбу Николай еще не решил. На ресурсы в виде патронного пороха для нее решил набрать побольше, благо патронов было очень много. Хотелось, чтобы взрыв разнес все находящееся в оружейке на атомы, приведя в негодность боеприпасы, еду, воду, а лучше вообще сложил стены вокруг. Такой взрыв должен убить Николая быстро, и он не почувствует боли. «Нервы не успеет передать сигнал в мозг, так как некуда, да и нечему будет что-либо передавать». От этих мыслей становилось грустно. Но себя уже не было жалко. Просто не хотелось помирать в луже собственной крови, собирая с пола свои кишки, выпущенные с помощью ножа, на потеху уродам, что пытались прорваться в оружейку. Когда он понял, что зеки покинули сезон номер один, Николай набрал пороху никак не меньше трехлитровой банки – Вокруг валялись просто горы разобранных патронов. Он буквально сидел на пустых гильзах. Первым предзнаменованием, что он остался один, а враги, для которых он готовил взрывной сюрприз, ехали в неизвестном направлении, было появление животных возле решетки окна ружейки. В коридоре послышался хруст костей, треск рвущегося мяса. Животные поедали своих убитых товарищей. А значит... Тот гнилостный запашок, что стал появляться в воздухе, скоро исчезнет. Нечему будет гнить. То, что животные не смогут сломать железное заграждение, он не сомневался. Тут нужен был другой подход. Тупой и грубой силой вырвать толстые металлические прутья – очень затруднительная задача. Но подкралась другая беда. Он уже настолько привык к мысли, что ему вот-вот суждено умереть, что, осознав, что беда его миновала и ему суждено еще какое-то время пожить, Николай впал в депрессию. Он не спал двое суток, готовился к одному из самых важных событий в его жизни. Николай искренне верил в то, что есть два события в жизни человека, которые стоят, чтобы уделить этому время и силы. Это рождение и смерть. Все, что между ними, именуемое жизнью, называется суета и выживание. Теперь вся подготовка к достойной смерти потеряла значение – и переведенные тысячи патронов на начинку для взрывного устройства, зря потраченное время. Усталость взяла свое, и Николай, расположившись прямо на полу, подложив под покалеченную ногу, за которой он перестал ухаживать, как только понял, что живым ему не вырваться, сетку с луком, а под голову пятикилограммовый пакет с рисом, мгновенно уснул, несмотря на то, что животные довольно-таки громко дребезжали решеткой, пытаясь ее сломать. Сколько он проспал, Николай не знал. Потому что, когда он засыпал, за окном была ночь. Проснулся он по-прежнему в темноте. Но, проснувшись, он почувствовал себя выспавшимся, отдохнувшим. Лишь нога ныла тупой болью. Вокруг была тишина, что показалось странным для Николая. Найдя фонарик, что лежал сбоку, он, не вставая с пола, включил его. Животные никуда не делись. Стояли плотно стеной у решетки окна в коридор и двери но не предпринимали никаких действий, чтобы ее сломать, просто глядели на него безразличным кукольным взглядом. Стало не по себе, даже жутко. Такое зрелище в свете луча фонаря выглядело чертовски страшно, а спокойное поведение животных сильно нервировало. Обычно животные так вели себя, находясь в стае, но возле решетки их было сотня, не меньше. Весь коридор, куда доставал луч фонаря, был забит ими. Не может же быть, чтобы это была одна группа. Или может?» Попытавшись встать, Николай застонал от боли. В коленке что-то стрельнуло, словно ее проткнули шилом. Пришлось заняться ногой, игнорируя животных вокруг. С трудом, постоянно вскрикивая от боли, Николай стянул себе себя штаны, поежившись от прохлады в помещении. Освещая светом фонаря поврежденную ногу, заметил, что она значительно опухла по сравнению со здоровой. Сняв старый, посеревший бинт, что ему наложил кавказец, когда его обнаружили, Николай более придирчиво смотрел опухшее колено. Что именно у него – перелом или вывих – на первый взгляд было трудно определить. Зато рана от укуса на бедре было видно хорошо. Выглядела она не лучшим образом. Кожа вокруг рваного прокуса покраснела. Изнутри при надавливании сочилась желтая жидкость в перемешку с кровью. Радовало одно – она ничем не пахла – а значит, нагноения, скорее всего, не было. Но сильно огорчало то, что у Николая не было с собой лекарств. Все сумки с лекарствами и перевязочным материалом забрали себе зэки, не оставив ему ничего. Делать было нечего. Пришлось напрячься, приложить нечеловеческие усилия, взвывая от боли аж до слез, встать на ноги, вернее, на здоровую ногу, так как на больную невозможно было опереться. Он знал, где в дежурке находится аптечка, и до нее надо было добраться. Ползком не получится, так как она находится на уровне человеческого роста. Странно, но животные никак не реагировали на его стоны, вскрики и даже плач, когда нога задела за какой-то предмет в темноте. Они продолжали стоять на своих местах, практически не шевелясь, словно манекены на витрине магазина. Аптечка находилась именно там, где и предполагал ее найти Николай. Но, к сожалению, она была почти пустая. Маленький узкий бинт, разве что палец перевязать. Упаковка медицинской ваты, почти использованный медицинский лейкопластырь и йод, который плескался почти на донышке пузырька. Вот и весь набор для оказания первой медицинской помощи. Промыв место укуса газированной минералкой, Николай тщательно протер рану, подсушив ее. Остатки йода, чтобы не терять ни одной драгоценной капли, он залил прямо в рану. Остальное размазал вокруг, покрыв покрасневшую часть кожи. Наложив сверху тампон, сделанный из того самого узкого бинта и ваты из нищенской аптечки, не имея другого перевязочного материала, перевязал рану старым грязным бинтом. Затем занялся коленкой, аккуратно щупав ее и шипя от боли. Деформации коленного сустава не наблюдалось, что было верным признаком отсутствия перелома. Попробовав пошевелить сначала ступней, убедился, что она двигается нормально, без сильной боли, а вот согнуть или разогнуть колено вызывало сильнейшую боль. Но колено-сустав все же работал, а это значит, что смещения коленных суставов нет. Колено-сустав имеет непростую анатомию и состоит из четырех костей, состоящих из верхнего отдела, представленного бедренной костью, и нижнего отдела, который состоит из большой и малой берцовой кости – надколенника. При внешнем осмотре и прощупывании кости казались целыми – но в них вполне могла быть трещина, которую без рентгена просто на ощупь не определишь. Главное, что все эти четыре кости оказались на месте, без смещения. Это очень сильно облегчало дальнейшее лечение. Был бы перелом со смещением, то прыгать ему на одной ноге минимум три месяца, а при худшем развитии событий – все полгода. Но колено состоит не только из костей. Верхние и нижние кости соединяются между собой сложной системой мышц, сухожилий и связок. Порвать сухожилие при ударе в область коленного сустава – практически невыполнимая задача. Скорее всего, кости сместятся или сломаются. Сухожилие – невероятно эластичный и прочный материал, особенно на разрыв, а вот надорвать связки при неправильном угле изгиба колена вполне возможно. Процедура эта тоже болезненная, что и наблюдалось в данное время у Николая. Очень хорошим симптомом было то, что в районе коленного сустава не наблюдалось внутренних кровотечений – что неминуемо бы отразилось на цвете кожи в этом районе. Но кожа была обычной по цвету. Разве что опухоль ее слегка делала желтоватого оттенка. Лечение и восстановление при надорванной связке коленного сустава куда гораздо проще, чем при переломе, и восстановление займет куда меньше срок. Необходимо лишь держать ногу в покое. Тем более нет возможности наложить шину или гипс на колено, чтобы избежать случайных движений коленного сустава. Как раз покой – И был самым трудным, ведь нет телевизора или компьютера, который можно уставиться днями напролет. Нет рядом человека, с которым можно было бы пообщаться, столпившееся в коридоре животные не в счет. Даже книги или журналы отсутствовали. Приходилось тупо лежать на мешка с крупой, из которых он кое-как соорудил спальное место. Благо продуктов, которые не надо готовить, хватало. И за ними не нужно было куда-то ходить. Все лежало в общей куче, заняв почти все пространство дежурной части. Поэтому Николай спал, ел, гадил в пустые после газировки бутылки, пакеты, складывая все это в мусорные черные мешки, которые плотно завязывал. Развлекал себя, бросая пустые гильзы из-под патронов, стоящих возле решетки животных, которые так и не удосужились как-то проявить себя, продолжая по-прежнему стоять на месте и наблюдать за ним. Через неделю Николай взвыл от скуки. Спать совершенно не хотелось. Он перевыполнил лимит сна на неделю вперед. Воспоминания прошлой жизни лишь будоражили в нем печаль и депрессию. Еда была однообразной, по крайней мере та, которую не надо было готовить. В основном это сладости, печенье, конфеты, сгущенное молоко. Запивал все это соками, газированными сладкими водами, минеральной водой. Белковой пищи было мало – И представляла она в основном рыбные консервы, ассортимент которых был скуден, а уж о мясных консервах и говорить не приходилось, их было в разы меньше. Наверняка основной товар находился в самом магазине, а здесь в оружейке лежало лишь то, что удалось перетащить со склада этого магазина. Так сказать, запас, ассортимент которого не вызывал уважения. И столовой было полно круп, несколько видов макарон, но их надо готовить, но не на чем. Лук в сетках, который пора было перебирать, так как начал потихоньку портиться. Подсолнечное масло в пятилитровых бутылях. Естественно, сахар, чай, кофе. Ах, как хотелось кофе. Но вот как вскипятить воду? Николай не мог придумать. Он находился в закрытом помещении, и открытый огонь был опасен для жизни. Тем более нога за неделю хоть и перестала сильно болеть, но все еще ныла тупой болью, Обеспокоить ее пока не хотелось. А вот рана от укуса стала заживать, даже заросла по краям, и это радовало. Воды, чтобы обтереться, не было. Вернее, ее запас был небольшим, но вот влажных салфеток хватало. С помощью них Николай и следил за чистотой своего тела. Сделав из обрезанной полуторалитровой бутылки что-то вроде стакана на поллитра, просто обрезав ее, Николай налил внутрь газировки и долго ее взбалтывал, чтобы выгнать весь углекислый газ – Затем, держа в обеих ладонях импровизированный стакан, чтобы нагреть воду собственным теплом, добавил туда сгущенки и продолжил взбалтывать, выгоняя остатки газа и растворяя сгущенное молоко. Далее добавил пару увесистых ложек растворимого кофе, продолжая греть воду в руках. Кофе получился сладким и бодрящим, но отвратительным из-за вкуса минеральной воды, но другой не было. Такую же процедуру применил, чтобы заварить лапшу быстрого приготовления – которые притащили со склада целых пять коробок. Любят зеки баловать себя этим дешевым деликатесом, в кавычках, конечно же. Нет хорошей жизни кормят в тюрьме так, что даже дешманская лапша кажется вкуснее хозяйской баланды. Лапша без кипятка получилась так себе, но есть можно было. Во время всего этого процесса Николай, осматривая свои запасы, вдруг понял, что они не бесконечны. А надеяться на то, что его придут спасать, не стоит. Ему самому придется выживать используя тот скромный ресурс, что у него имеется. Но он хотя бы есть, это многого стоит. Вначале у него не было ничего, кроме электрошокера. Чтобы не умереть со скуки, Николай решил заняться инвентаризацией ресурса, который у него имелся, а это продукты и оружие. Взял журнал у оруженника, где тот вел записи по выдаче огнестрельного оружия и спецсредств. В нем сделал таблицу, с помощью линейки и шариковой ручки приступил к переписи всего имеющегося добра, находившегося в дежурной части. С продуктами и водой он справился быстро. Уже через два часа все было тщательно подсчитано, записано и пронумеровано. При он решил записывать, что и сколько берет для личных нужд, чтобы иметь реальную картину, что его ждет в ближайшем будущем. Более точно распределить продуктовый ресурс, чтобы определить, сколько он сможет на нем продержаться в закрытой и обложенной животными дежурке, было затруднительно. Так как такие продукты, как крупа и макароны, сложно было просчитать по дневному потреблению. Тем более он не решил задачу, как их готовить. Вот с водой все было более-менее понятно. В его распоряжении находилось 8 упаковок минеральной газированной воды по 6 полуторалитровых бутылок в каждой. Семь упаковок дешевой сладкой газированной воды – Буратино, Лимонад, дюшес, колокольчик. И по две упаковки фанта и спрайта. Сок имелся в ассортименте, но его было очень мало, в общем литровом эквиваленте, не больше 5 литров. И если вывести общее потребление жидкости по 2 литра в день, получалось, что воды Николаю хватит примерно на два с половиной месяца. Может, чуть больше, но не дольше. А значит, неважно, сколько у него продуктов – Ему в любом случае необходимо решить за это отведенное время, пока есть запас задачу, с пополнением воды или выбраться отсюда в более перспективное место. Конечно, можно урезать норму по воде, стараться больше спать, меньше двигаться и тем более думать. Мозг – очень прожорливый орган. Но это не снимет проблему с повестки дня, а по окончании ресурса в виде воды он ослабнет настолько, что будет не способен решать поставленные задачи. Чтобы посчитать оружие и боеприпасы, необходимо было более крепкое здоровье, чем в данное время имелось. И Николаю пришлось отложить это мероприятие до лучших времен. Прыгать на одной ноге по оружейке, каждый раз при этом испытывая резкую боль, то еще удовольствие. Раз со сроками его более-менее качественной жизни было определено, то оставалось потратить оставшееся время с пользой, а именно понять, как отсюда выбраться – почему животные поменяли свое поведение и не бросаются в его сторону, как это обычно было. Начать Николай решил с животных, а именно провести несколько экспериментов. Сначала он тыкал по ним через решетку шум от автомата. Это пробуждало у испытуемых агрессию, но ненадолго. Побившись пару минут о металл решетки, они опять успокаивались, продолжая на него таращиться своим беспристрастным взглядом. Затем он обратил внимание, что животные, стоящие возле решетки, Меняются раз в 3-4 часа. По какому-то негласному приказу они спокойно отходили от решетки, а их место занимали другие животные. Тот, кто покидал пост, уходил спокойным шагом в вглубь коридора, туда, куда его фонарь не доставал своим светом. Один раз ночью он заметил странное поведение, вернее, услышал его. Сквозь сон услышал, как звякнул металл. Он мгновенно проснулся, не открывая глаз, в этом не было необходимости, в помещении стояла кромешная тьма, и прислушался к звукам. Опять послышался звук, похожий на тот, с каким что-то металлическое трется о такую же поверхность. Животные иногда ударялись о решетку, особенно тогда, как считал Николай, у них происходила замена, и старая смена уходила на отдых, но это был звук совсем другого рода. Причем попытка посвятить в том направлении ни к чему не приводила. Он не замечал ничего подозрительного. Лишь на третий или четвертый раз он обратил внимание, что всегда, когда он пытался высветить источник подозрительного шума, возле двери всегда стояла одна и та же женская фигура. Это была грузная женщина с большими висячими грудями. Она была абсолютно нога, но ее тело было полностью покрыто высохшей кровью, делая ее силуэт в темноте размытым, незаметным. В остальное время Николай ее не наблюдал среди животных. Этот факт заинтересовал его, и он решил подсторожить эту особу и понять, что она делает возле двери, когда он спит. Он специально хорошенько выспался днем, чтобы ночью сделать вид, что спит, расположившись так, чтобы его лицо было повернуто к решетчатой двери дежурки. Фонарик у которого, к сожалению, уже садился аккумулятор, а подзарядить его не было возможности. Он подзаряжался от электричества, которого уже давно не было. Он положил под себя, держа его в руке, чтобы не искать в темноте. Ждать пришлось долго. Иногда слышались какие-то подозрительные шорохи. Но это явно были не те звуки, что его так насторожили в прошлый раз. Скорее всего, старая смена животных-наблюдателей менялась новой, Расходясь, задевали друг друга и иногда решетку. Как бы Николай не готовился к ночному бодрствованию, заставляя себя спать днем, но из-за полного отсутствия света в полнейшей темноте, да еще с закрытыми глазами, его начинало клонить ко сну. Почему с закрытыми? Потому что было подозрение, что животные, помимо того, что стали сильнее обычного человека, так еще и видели в темноте гораздо лучше. Насколько это правда, трудно было сказать, но проверять на себе как-то не хотелось. Первые полтора часа он держался на азарте, прислушиваясь к любым шорохам. А потом, каждый последующий час, теряя к охоте иностранный звук интерес, впадал в полудрему, а затем и в сон. Лязг металла о металл разбудил его мгновенно. Адреналин, словно пушечное ядро, пронесся по его мышцам, заставляя их встрепенуться, вздрогнуть, как от удара током. Подавив себе желание мгновенно броситься к решетке и осветить источник данного звука, Николай прислушался. Скрип опять повторился. Открыв один глаз, он не увидел ничего, сплошная темнота. Даже через окно свет звезд и луны практически не попадал внутрь помещения. Но это и неудивительно. Ведь между ночным звездным небом и окном дежурной части высоченное кирпичное заграждение, отделяющее улицу города Саратов от сезона номер один. «Скрип, скрип». Звук был похож на то, как будто откручивает ржавую гайку. Но решетка в дежурной части, предназначенная для защиты личного состава, дежурного, его помощников, оружейника, связиста и видеонаблюдения от нападения извне в случае попытки захватить сезон номер один силовым путем, была полностью сделана с помощью электрической сварки, и никаких гаек или болтов в этой конструкции не использовалось. «Скрип, скрип». Николай не мог быстро подскочить – Нога все еще болела, хоть и не так сильно, как две недели назад. Но все же ногу надо было поберечь, ведь в случае ее перенапряжения имелся риск опять ее повредить. Тем самым откатиться назад на эти самые две недели. А еще мучиться две лишние недели как-то не хотелось. Боль быстро дисциплинирует. Поэтому Николай просто сел, облокотившись спину о стену, и включил фонарь в направлении странного звука. Света было мало. Он быстро рассеивался, Аккумулятор совсем сел, но все же это была не полная кромешная темнота. Скрип тут же прекратился. На него смотрела старая знакомая бабища, стоявшая вплотную к двери в дежурку. Она не двигалась, вела себя так же, как и все остальные животные вокруг. Но вот появление ее только ночью и сопровождаемый при этом звук не давал Николаю покоя. Он не спеша встал и подошел вплотную к решетчатой двери, не беспокоясь, что его могут достать животные. Ячейки решетки были слишком малы, чтобы через них пролезла ладонь человека. Посветив лицо женщине, как будто специально покрывшее свое тело кровью, Николай не заметил в нем ничего особенного. Обычное беспристрастное лицо животного, не выражавшее никаких эмоций. Тогда он принялся рассматривать дверь. Что-то же она делала с ней. И сразу же заметил, что засов открыт. Страх пробежал мурашками по позвоночнику. Внизу живота вдруг возникла пустота и тяжесть одновременно. Николай резким движением закрыл засов. Тут же выдохнул с облегчением, как будто от этого засова зависела его жизнь, хотя косвенно так и было. Помимо крепкого засова, на двери имелся еще и замок, закрывающийся на ключ. Замок был встроенный, имел сквозное строение замочной скважины, то есть дверь можно открыть или закрыть с обеих ее сторон. Только ключи предполагалось хранить в дежурной части, поэтому открывать и закрывать ее мог лишь дежурный по сезону номер один. Николай, когда все зэки потеряли бдительность и покинули дежурку полным составом, занимаясь перетаскиванием боеприпасов в генеральскую баню, именно дежурку освобожденной из столовой решили сделать местом для складирования добытых ресурсов и безопасным пристанищем. Зная заранее, где спрятаны ключи у дежурного, Не раз по долгу службы заходил в дежурную часть, быстро ими воспользовался и закрылся внутри помещения. Сами ключи он бросил обратно в стол, зная, что все два экземпляра находились именно там. Затем наступили трудные времена долгой обороны и подготовкой принести себя в жертву. А ключи так и продолжали лежать там, куда он их положил. Но засов почему-то оказался открыт. Как это возможно? Он точно помнил, что закрывал его и больше не прикасался к нему. Он присел и посмотрел в просвет между встроенной в решетчатую дверь замком, находящимся в железном коробе, и металлическим уголком, играющим роль усиления конструкции решетки, косяка двери, куда заходят ригели замка, чтобы закрыть дверь. Цилиндрики ригелей были на месте. Замок никто не открывал. Но все равно, рассматривая ригели замка, подсвечивая себе фонариком, Николай не покидал ощущение, что он что-то упускает из виду, «И это что-то прямо перед его глазами». Еще раз дотошно смотрев замок и не найдя в нем ничего странного, Николай уже хотел ретироваться, как неожиданно понял, что ему не дает покоя. Взяв со стола шомпол, которым он задирал животных от скуки, опять подошел к замку и, нагнувшись, встав на здоровое колено для удобства, еще раз посветил замочную скважину, которая, как уже говорилось, была сквозной. Но свет от фонаря не проникал сквозь нее – А значит, с обратной стороны ему мешал посторонний предмет. Просунув шомпол, напоминающий длинную и толстую спицу в замочную скважину, Николай толкнул предмет, застрявший по ту сторону. Тот легко вышел и с характерным звуком упал на кафельный пол. Это был ключ от замка. Сам ключ был короче оригинала и вряд ли был именно тем ключом, что мог открыть дверь дежурной части. Но как он попал в сам замок... Он точно помнил, что закрывая дверь дежурной части, в замке не было никаких ключей. Страшная догадка, словно снежная лавина, надавила на его плечи. Николай нагнул голову в сторону и посмотрел сквозь решетку. Находясь в положении на коленке, его голова была на уровне пояса животных по ту сторону. Его взгляд тут же упал на руки стоящей напротив него полной женщины. В одной руке она держала связку ключей, в другой – проволоку длиной примерно сантиметров 30 см, с загнутым крючком на конце. Николай прянул от решетки, при этом не удержав равновесие, упал мягким местом на рассыпанные гильзы на полу, застанав от резкой боли в коленке. Стало понятно, как это животное открывает засов. Баба, измазанная кровью, просто просовывает проволоку через решетку и цепляет его крючком. Ничего сверхъестественного если бы это делал человек. Но эти животные не способны на такое? Или способны? Последним фактом, добивающим представление о тупости животных, ведь именно поэтому их так называли, была связка ключей в руках у тетки. Она явно не носила ее просто так. Торчащий в замочной скважине ключ говорил совсем об обратном. Эта полоумная, каждую ночь, когда он уснет, подбирала ключи к его последнему оплоту в этом мире. И если это так а в этом сомнении у Николая почему-то не было, то получается, что она чертовски умна, даже поумней двух близняшек, что устроили на них охоту в медицинском складе. Женщина, поняв, что ее раскусили, попятилась назад. Оставлять этот экземпляр в живых грозило Николаю серьезными проблемами в будущем. Поэтому он, недолго думая, вытащил из кобуры, что всегда висело у него на поясе пистолет «ПМ», Встал в полный рост, просунул дуло пистолета в ячейку решетки и, пока эта тварь не растворилась среди других животных, открыл огонь. Чего только стоило перестрелка с зэками, что хотели вспороть ему живот, поэтому практически в упор высадил всю обойму в спину, пытающейся скрыться среди себе подобных животному. Голая тетка прошла еще пару шагов, после чего упала, сначала на колени, а потом завалилась лицом вниз на кафельный пол коридора, выронив связку ключей из рук. Только ее тело замерло, перестав биться в предсмертных конвульсиях, вокруг началось движение. Все животные ожили. Словно вышли из гипноза, часть из них набросилась на труп, лежащий у ног. Но основная часть, то есть большинство, бросилась на решетку. Металл загудел под ударами множества рук, Животные из вялых, аморфных существ опять превратились в быстрых, невероятно агрессивных тварей. Коридор стал снова наполняться звуками топающих ног по кафелю. Наверное, какая-то из входных дверей была открыта, а может сразу все. Вскоре животные забили с собой все пространство, пытаясь подобраться поближе к решетке дежурной части. Задние напирали на передних, прижимая их к металлу, норовя раздавить нескончаемым потоком. Николай испугался что решетка не выдержит давления извне и сломается. Поэтому выключил фонарик, считая его раздражающим фактором, привлекающим животных. Сам уселся на пол, спрятавшись за столом дежурного по сезону номер один, чтобы не привлекать их своим присутствием, если его теория о феноменальном ночном зрении у животных окажется правдой. Это помогло, но не сильно. Избавившись от слишком умной тетки с ключами, он избавился от той, которая держала неведомым и непонятным способом всю эту толпу в повиновении. На вопрос самому себе, как такое возможно, у Николая ответ отсутствовал. Но он понимал, чтобы выжить в этом мире, ему срочно требуется разобраться в этом ребусе. Уже через сутки постоянный шум в коридоре начал сводить с ума. Днем животные на его передвижение по дежурке, надо было брать еду, воду, реагировали очень живо просто слетали с катушек, практически давя друг друга, лишь бы подобраться к нему поближе. Николай стал жалеть, что грохнул ключницу, пускай ее поступки были слишком опасными и наверняка в будущем принесли бы немало бед. Но при ней животные вели себя спокойно и не норовили сломать металлическое заграждение каждую секунду. Сейчас же... Непрекращающиеся топот ног, удары прутья решетки руками, треск рвущейся одежды, а может быть, ломающихся костей тех, кто не удержался на ногах и упал на пол, под ноги тем, кто напирал сзади, приводили психику Николая в неистовство? В такой обстановке сложно было думать. Приходилось постоянно отвлекаться на подозрительный скрежет металла, предсмертные булькающие звуки. Чтобы ограничить свою слышимость... Жалея таким образом свою психику, Николай надел наушники, используемые на стрельбище для выполнения упражнений по стрельбе из огнестрельного оружия, и приступил к монотонной работе по снаряжению магазинов патронами, которые он складировал в деревянный ящик из подцинков. цинков. Еще раз зайдя, если быть точнее, допрыгав на одной ноге в оружейку за новой партией цинков с запечатанными патронами для АК-74М, Николай обратил внимание на длинные сумки песочного цвета, лежащие на нижних полках стеллажа. Некоторые из них были открыты. Наверное, зэки заглядывали в них, но почему-то содержимое их не заинтересовало. Отодвинув один край сумки и заглянув внутрь, он не увидел ничего примечательного. Обычная плотная ткань зеленого цвета, похожая на брезент, но покрытая с одной стороны резиновым слоем. С трудом вытащил одну сумку из стеллажа, кинул ее на пол. Сумка, как оказалось, имела весьма внушительный вес. Николай с трудом вытряхнул ее содержимое. Внутри оказалась палатка, но не просто какая-нибудь там туристическая, походная палатка, а специальная, армейская, сразу на взвод бойцов, как минимум. Тут же находились колышки, дуги для каркаса, на которые потом натягивают влагостойкий материал. Николай вспомнил, что такие палатки используют для снаряжения оперативного штаба, медицинского центра, склада для специальных средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Стало понятно, почему зеки на них не позадились. Кому сейчас нужны палатки? Тут больше нужны крепкие стены, чем покрытый резиной брезент. Но глядя на этот материал, у Николая возникла идея. Трудно удерживать равновесие с помощью одной ноги. Поэтому Николай, опираясь плечом о железный шкаф, в котором хранилось оружие, попытался развернуть полотнище палатки, материя которого была невероятно тяжела. Полностью раскрыть тяжелый брезент не удалось. Среди узкого пространства полупустых стеллажей под оружие и боеприпасов сильно не развернешься, но этого и не требовалось. Размера палатки было достаточно, чтобы закрыть хоть пять таких окон из решетки, что у него имелось в дежурке. Осталось придумать, как эту материю закрепить на стене, тем самым закрывая обзор животным от происходящего внутри помещения. Проще говоря, Николай решил сделать из армейской палатки банальную шторку. Таким образом, как предполагал Николай, он сможет спокойно перемещаться внутри, не раздражая своим присутствием животных в коридоре. Нужно будет лишь вести себя потише, и проблем не возникнет. Сбоку от окна в коридор висел плакат, покрытый органическим стеклом, с выписками из приказа о действиях дежурного в той или иной ситуации. За решетчатой дверью был установлен более внушительный плакат, на котором имела схема сезон номер один. Корпуса, вышки охраны, охранные зоны – все в разных цветах для более контрастного зрительного восприятия. Два этих плаката крепились на кирпичной стене с помощью дюбелей. Вот на эти дюбеля Николай и решил повесить палатку. Выглядели они надежно и должны были выдержать тяжелый вес резиновой материи. Сделать это оказалось нелегко. Плакаты расположены высоко, а стремянка в дежурной части отсутствовала. Достать со стула не представлялось возможным. Высота не позволяла работать комфортно. Чтобы дотянуться до крепления в стене, пришлось корячиться, двигать тяжеленный и неповоротливый стол, взбираться на него, скрипя зубами от резкими болевыми ощущениями коленки. Пока Николай трудился, натягивая материю, естественно, все это делал медленно, без резких движений, щадя свою ногу, животные окончательно сошли с ума. Наблюдая на таком незначительном расстоянии от себя желанный кусок мяса, принимались грызть металл прутьев, при этом можно было слышать, как крошатся и ломаются их зубы, способствуя появлению неприятной оскомени в рту Николая. Надвинутая на решетку влагостойкая ткань палатки действительно помогла. Уже через минут десять после ее возведения в коридоре наступила тишина. Теперь, глядя на поставленную у стенки карту «Сезон номер один», Николай мог спокойно думать, что ему делать и куда в случае удачи податься. «Куда?» — был хороший вопрос. Учитывая, что коридор административного здания полностью забит животными, можно смело заявлять, что входные двери открыты. Несмотря на полную зачистку этого здания плюс административного дворика, Судя по большому количеству животных в Черных Робах, что носят осужденные, оставшиеся отбывать свой срок в сезон номер один, ворота, ведущие к тюремным корпусам, открыты. Косвенно это подтверждалось тем, что среди черных роб можно было заметить немало сине-белого камуфляжа, что носят сотрудники ФСИН. Как такое количество когда-то бывшими людьми смогло преодолеть множественные надежно закрытые локалки, решетки, железные двери и попасть на улицу, было непонятно. Когда они с жарой трейдером проходили через все СИЗО, все животные были надежно закрыты в своих камерах. А тут такое их количество, что складывалось ощущение, что в СИЗО объявили день открытых дверей, да забыли его отменить. Хотя, вспоминая недавно убиенную ключницу, становилось понятно, как вся эта масса сошедших с ума смогла приобрести долгожданную свободу. Основная масса животных, что можно было разглядеть через решетку, была бывшими сидельцами и работниками СИЗО, которых легко можно было узнать по специфической одежде. Даже подозреваемые и обвиняемые, ожидающие в следственном изоляторе свои судебные процессы, хоть и носили преимущественно гражданскую одежду, сильно отличались от людей за забором. На них в основном были одеты футболки, майки, иногда вообще голый торс, трико, легкие брюки. В общем, такая одежда, в которой удобно находиться в камере. В большинстве случаев они были босыми. Резиновые тапки быстро слетали с их ног, как только они становились сумасшедшими. В марте, когда все это произошло, люди не ходили в таком виде по улице. Но среди искона местного населения, следственного изолятора, в коридоре административного корпуса, можно было наблюдать огромное количество животных, одетых в пальто, теплые куртки, а на ногах всегда была одета обувь, надежно завязанная на шнурки, плотно одетая на ступни и поэтому не слетала при первой возможности. А это говорило о том, что главные ворота, после того, как зэки покинули следственный изолятор на автомобиле, он слышал звук его двигателя, остались открыты. Более того, дверь, ведущая из административного корпуса в мешок, где находилась генеральская баня, тоже открыта. Пройти через всю эту толпу, закрыть ворота и двери, полностью зачистить сезон номер один или хотя бы административный корпус, даже если бы у Николая был бы безграничный боезапас, физически невозможно. Поэтому он сразу отмел эту затею, думая над другими вариантами так как перспектива сдохнуть от жажды через два с половиной месяца как-то не улыбалась. Первоначальный путь виделся лишь через окно. В дежурной части их было два. Одно непосредственно в самой дежурке, а второе в комнате узла связи. На обоих окнах, естественно, присутствовали хорошие качественные решетки, которые выбить будет сложновато. Далее необходимо проследовать на крышу административного корпуса сначала на первый этаж, У дежурки, КПП, спортзала, пункт приема передач для арестованных и столовой имела своя крыша. Это как раз та, на которую грохнулся жара, придавив с собой трейдера. А затем, если в этом возникнет необходимость, подняться на крышу основного двухэтажного здания, в котором когда-то находились административный персонал и руководство. Что делать дальше, Николай затруднялся ответить. Да и осуществить даже это он пока не мог. Нога никак не хотела заживать. Он был просто уверен, что на многие километры вокруг у него самое безопасное место. Правда, запас сильно ограничен, особенно по воде. С едой тоже было не густо, но на полгода как минимум ему бы хватило, если бы еще было на чем готовить. Из посуды в дежурной части имелись лишь керамические кружки и чайные ложки. Не принято было принимать пищу там, где несешь службу, тем более столовая в двух шагах. Но главной проблемой было то, что нет необходимых условий, чтобы создать подходящую температуру для закипания воды, в которой, в свою очередь, можно было сварить макароны или крупу. А это существенно сокращало продовольственный паёк как минимум вдвое. Так что из-за невозможности приготовить еду, продуктов, готовых к употреблению, тоже хватит ненадолго. Максимум на месяц-полтора. Хотя лапшу быстрого приготовления, наверное, и в сухомятку можно грызть. «Хм, вот же я тупой!» Слух сказал Николай, так как ему все же пришла идея, как он сможет разнообразить свой рацион в ближайшее время. Как только на ступню поврежденной ноги можно было опереться без дикой боли, Николай приступил к выполнению миссии по выживанию. Во-первых, открыл пластиковый стеклопакет и осмотрел решетку наружного окна. Выяснилось, что строители особо не заморачивались и прикрутили крепкое металлическое изделие – как обычно все решетки в следственном изоляторе, на четыре анкерных болта. Инструмента, чтобы разбить кирпичи, находящиеся в кирпичной кладке, у Николая не было. Пришлось использовать подручное средство. Варварским способом по отношению к автомату Калашникова, используя его ствол в качестве ударного инструмента, принялся потихоньку крошить кирпичи, в которых находились крепежные средства, не забывая их периодически расшатывать – В образовавшиеся трещины вбивал стальные колья для установки палатки, которые увеличивали зазор и облегчали образование более глубоких трещин в кладке красного кирпича. Работа была трудная, долгая. За световой день получалось освободить лишь один анкерный болт, так как Николай быстро уставал, наверное, из-за плохого питания и малоподвижного образа жизни в создавшихся условиях. Но все же он справился. Хотя создаваемый им шум привлекал животных, которые, не видя его в поисках лазейки, попасть в то место, откуда раздавался стук, громыхали топотом своих ног по коридорам всего здания, от которого оно страшно вибрировало. Несмотря на то, что окно дежурной части находилось на первом этаже, у животных не было возможности подобраться к нему. Между окном и семиметровым кирпичным забором, отгораживающим город Саратов от сезона Мир один, находящегося практически в центре города, расстояние было не больше 50 сантиметров. Кто так спроектировал все это убожество, было непонятно, но приходилось приспосабливаться к тому, что имелось. Этих полметра, конечно, было достаточно, чтобы протиснуться между кирпичным забором и зданием, но этот промежуток во время возведения всей этой красоты заложили кирпичом, причем с обеих сторон. Получился своего рода кирпичный карман, где не ступала нога человека». Теперь это пространство являлось сборником, мусора и местом, где растительность делала попытки как-то выжить в затененном месте. От открытого окна до края крыши расстояние примерно метр, не больше. Но имелась существенная проблема. Натянутая по ее краю колючая проволока. Ее как раз в подобных заведениях везде устанавливали, не экономили. Чтобы ее снять, необходимо было создать благоприятные и комфортные условия, чтобы, не дай бог, не пораниться. Работать в подвешенном состоянии с армированной лентой, покрытой острыми, как бритва, полосками металла, приводило к огромному, неоправданному риску. Легко можно сорваться и располосовать себе руки так, что останешься калекой на всю оставшуюся, а в нынешних условиях – недолгую жизнь. Если сразу не стечешь кровью, словно самоубийца, вскрывший себе вены. Единственное разумное, что приходило в голову, – это соорудить лестницу, поставить ее на землю, облокотить на кирпичный забор – и спокойно заняться колючкой, тем более расстояние небольшое, можно комфортно и безопасно сидеть на лестнице и работать. По этой же лестнице можно было бы при необходимости подниматься на крышу. Лестница нужна была минимум метров пять. Встал вопрос, из чего ее можно сделать. Осмотрев все, что имелось, дежурной части оружейки, В поисках материала, из которого можно сделать лестницу, Николая привлекли стеллажей, на которых хранились специальные средства. Личные рюкзаки сотрудников под народным названием «Тревожный чемоданчик». Но их полностью вынесли зэки. В них они загружали боеприпасы и оружие, армейские палатки и другое имущество, не относящееся к оружию и боеприпасам. Огнестрельное оружие и боеприпасы к ним хранились в железных шкафах, расположенных вдоль стен. Сейчас они были пусты. Стеллажи и железные шкафы-сейфы были прикручены к полу, а шкафы вдоль стен еще и к стене. Оружейные сейфы откручивать было бесполезно. Во-первых, замочаешься, крепежный болт спрятан под специальной стальной накладкой, которая, в свою очередь, закреплена на 8 саморезов со специальной шляпкой. Простой отверткой не открутишь. Да и не было никакой отвертки, в том числе и гаечного ключа, чтобы все это открутить. Стеллажи крепились проще – Прямо в бетонный пол с помощью анкерных болтов. Только без инструмента это была такая же невыполнимая задача. Бетонный пол – это не кирпич, пускай и красный, который отличается своей прочностью от белого, однако бетон в разы его крепче. Всего стеллажей было восемь, высотой каждый по 2 метра, шириной примерно два с половиной. Для выполнения поставленной задачи необходимо было три стеллажа. Каждый из них крепился на четыре анкерных болта, то есть кровь из носу, «А двенадцать болтов надо как-то удалить или вытащить из бетонного пола». От того, чтобы долбить бетон, Николай сразу отказался. При ударе по нему он звенел, как металл. Проще подумать, как срезать или сломать крепкую сталь анкерных болтов. Из-за отсутствия какого-либо инструмента попытался раскачать сам стеллаж, но потерпел фиаско. Четыре болта держали конструкцию очень надежно. Физической силой одного человека тут вряд ли справишься. Вырвать анкерные болты из бетона – тоже безнадежное дело. Устройство данного болта было таковым, что полностью открутить его не получится. Буквально через несколько витков болт будет прокручиваться в гильзик, который надежно в распор сидит в бетоне. Если бы вместо болтов были гайки, то такую конструкцию проще победить. Открутил гайку и снимай стеллаж со штырей. Но, увы, не повезло. Да и надежно затянутую гайку еще сорвать с места надо – а без инструмента голыми руками это сделать невозможно. Но стеллажи крепились так называемым «разжимным» анкером с болтом и шайбой сверху. Крутить его бесполезно, только ломать или высверливать. Был бы молоток и какой-нибудь зубило, вопрос решился бы без проблем. Но ни того, ни другого в дежурной части не держали. Чай не мастерская, тут другие задачи были. Попробовал ударить по шестигранной шляпке болта автоматом Калашникова, Почувствовал в руках неприятную отдачу. Результат при этом остался нулевым. Слишком прижата головка к металлу стеллажа. Да плюс фаска имеет очень пологий угол. Ударом сложно подцепить. Усевшись прямо на пол, Николай задумался. Появилась мысль отстрелить эти шляпки к чертям собачьим. Но тут же сам себе улыбнулся от такой тупой идеи. Пуля разлетится на осколки, срикошетит. В общем, слишком большой риск пострадать самому. Это в кино бравые бойцы спецназа легко стреляют по замкам, приводя те в негодность, после чего без труда проникают в помещение. На деле это слишком непрактично. Могут пострадать посторонние или сам стрелок. В реальности у спецгрупп имеется специальный инструмент, с помощью которого бойцы перекусывают душку замка или приводят тот в развороченное состояние при помощи мощного удара тяжелой кувалды. Иногда просто выдавливают прессом, если есть куда упереться, или срезают с помощью бензиновой болгарки. Посмотрев на свой покалеченный после борьбы с кирпичами автомат Калашникова, хорошо, что их в осталось еще немало, зэки не успели все вынести, Николай разобрал его, разложил запчасти на полу, стал осматривать их, думая, какая из запчастей АК-74М может ему пригодиться. Обратил внимание на затворную раму с газовым поршнем, Выглядела она отдаленно похожей на отвертку, только с круглым поршнем на конце. Газовый поршень испытывает при стрельбе колоссальные нагрузки, а значит, его можно попробовать использовать в качестве накладного инструмента, то есть прижать газовый поршень к головке болта, а по затворной раме бить чем-то тяжелым. Маловероятно, что это поможет, но попробовать стоит, тем более так гораздо проще попасть по головке болта, чем наотмашь бить дулом автомата по маленькому со слизанными гранями болту. Только необходимо найти, чем бить по затворной раме с газовым поршнем. Желательно, чтобы это был небольшой и тяжелый предмет. Пройдясь по оружейке, Николай столкнулся с ящиком АКСУ-74У. Это тот же Калашников, только с коротким стволом и складным прикладом. Он как раз был небольшого размера и достаточно увесистым, чтобы попробовать его использовать как ударный инструмент. Взяв с ящика новую, ни разу не использованную в целях, для чего это оружие изготовили Ксюху, как ее называли спецы, Николай проверил, как она лежит в руке и удобно ли ею будет размахиваться и бить. Держа укороченный автомат задуло, чувствовалась его приятная тяжесть. Решив попробовать подержать за раскладной приклад, Николай отщелкнул его от корпуса автомата и раскрыл до щелчка. Наверное, именно это действие озарило его. Он опять сложил приклад, а затем еще раз разложил, наблюдая за местом, где сосредоточилась ось, петля, позволяющая прикладу свободно двигаться на корпусе автомата. Работал этот механизм исправно и до жути напоминал своим действием пассатижи. Почти бегом добежал до стеллажа и, вставив головку болта в промежуток между прикладом и самим автоматом, Николай с легкостью сжал грани, а затем медленно, удерживая нажим, Повернул автомат влево. Головка болта, несмотря на заниженные фаски, не выскользнула из железных тисков раскладного механизма, а сам болт прокрутился на один оборот. Это была победа. Пускай болт не получится открутить полностью, но его можно существенно приподнять, освободив из гильзы анкера его тела, а чем длиннее объект, тем его проще сломать. Немаловажную роль играет рычаг, которым можно воспользоваться в полной мере – Теперь болты Николай щелкал, как плитку шоколада, откручивал, насколько возможно, а потом несколькими резкими ударами ломал, освобождая один стеллаж за другим. Тут же разбирал их, вытаскивая фанеру с полок, чтобы облегчить их вес при перетаскивании к окну. Уже через два часа лестница на крышу была готова. Выбравшись на крышу, он не успел вздохнуть вольготно. Посыпались стекла из окон административного корпуса, что выходили в его сторону – Решетки на окнах сдерживали животных, но их было слишком много. Множество рук тянулись в его сторону, слышался скрежет металла. Стало не по себе от такого их количества, поэтому Николай немедля приступил к задуманному еще накануне. Поднял на крышу одну из палаток, разложил трубки каркаса, соединительные крестовины, достал схему по сборке палатки. В переписи комплектации обнаружилось, что в каждой палаточной упаковке должна лежать кувалда. На сердце екнуло а он мучился, дулом автомата кирпич разбивал. Но, просмотрев все сумки с палатками, не обнаружил ни одной кувалды. Сразу стало понятно, что нужный инструмент в хозяйстве давно скоммуниздили его коллеги. Почему-то стало легче на душе, значит, не зря испортил автомат, который теперь негоден для использования по прямому назначению. Палатку Николай успел поставить до вечера, закрепить ее с помощью веревок, чтобы не унесло ветром. Установленная палатка отгораживала подъем на крышу. Теперь животные, не видя его из окон, стали вести себя намного тише. Вход внутрь был прямо перед лестницей и стеллажей, поэтому, поднимаясь на крышу, он тут же оказывался внутри палатки, не раздражая своим присутствием животных. Сделал небольшую печку из цинков из-под патронов. Готовил в них же, используя вместо кастрюли сковородки, да и вместо тарелки тоже. Хорошо, что цинков было полно. На топливо для печи пошли ящики из-под патронов, в которых лежали цинки, а также ящики для автоматов, фанерные полки на стеллажах, да и вообще все, что можно было сжечь в дежурной части и в вооруженной комнате. Меню сразу стало намного разнообразнее. Все же приятно покушать отварной рис с консервированной сайрой, а не давиться в сухомятку сухарями. Да и жареная картошка гораздо лучше, чем печенькой перекусить, но главное – Это возможность сделать нормальный чай или кофе. Правда, вода оставалась отвратительной на вкус. С водой вопрос решался, но не сразу. Немного подумав, Николай вытащил остальные две палатки на крышу, установил их так, чтобы крыша была провалена внутрь, так как ткань прорезинена и не пропускала воду. Получалось своего рода два бассейна, которые в случае дождя должны были наполниться водой. Но дождя пока не было. Что делать зимой, где брать воду, Николай пока не решил. До нее еще дожить надо. Центральное отопление не работает, а значит, он очень сильно рискует просто замерзнуть в случае серьезных морозов, а они в Саратове не такое уж и редкое явление. В октябре, по крайней мере, Николай думал, что пора ему наступить, так как давно потерял счет времени, а сориентироваться было не на чем, пошли дожди. С ними приходила прохлада и сырость, Чувствовалось, что теплое лето закончилось, а впереди зима. Зато с появлением большого количества пресной воды появились новые возможности. Николай, подогрев воду, наконец-то помылся. Заполнил все пустые бутылки, которые он аккуратно складировал. Наконец-то попил кофе из нормальной воды, не отдающей углекислотой и солью. Нога к тому времени практически полностью зажила и не беспокоила своей постоянной ноющей болью. А может, он уже настолько привык к боли, что не замечал ее? Да нет, вряд ли к такому хрен привыкнешь. Наконец-то Николай осилил и провел полную инвентаризацию имеющегося у него оружия и боеприпасов. Оказалось, что патронов не так уж много, как он изначально думал. Та стопка деревянных ящиков с цинками, что стояла у стены, оказалась пуста. Все ящики вскрыты, а патроны изъяты. Наверняка зэки все вынесли. Получалось что у него патронов к автомату Калашникова всего 8 цинков, ведь он многие извел на порох для взрывчатки, а теперь разобранные патроны обратно не соберешь. 8 цинков – это больше восьми тысяч. Тоже немало. Но Николай до инвентаризации думал, что их гораздо больше. Зато к пистолету Макарова патронов оказалось настолько много, что Николай, пару раз сбивший со счета, решил их не считать так как при таком количестве боеприпаса плюс или минус тысяча не имело значения. Оружие зэки почти все вытащили. Осталось 5 АК-74М, один из них приведен в негодность, но на запчасти пойдет. Ящик ксу 74 у со складными прикладами, а это аж целых 12 новеньких автоматов. Пистолеты ПМ почему-то зекам не приглянулись, или они не успели их вынести, когда Николай закрылся. Но вытащив из всех железных шкафов пистолеты, они покидали их в общую кучу, где они долгое время лежали горой, словно мусор какой-то. Николай аккуратно разобрал и уложил наваленные пистолеты Макарова в два ящика из-под автоматов, забив их полностью под завязку. Приближалась зима. По ночам еще была плюсовая температура, но прохлада чувствовалась вовсю. Теплой одежды у Николая не было. Летом он носил летнюю полевку, которая до сих пор была на нем. Правда, имелась целая гора поношенной одежды, которую его коллеги укладывали для отчетности в тревожные чемоданчики. Зеки, освобождая рюкзаки и сумки от так называемого хлама, вывалили все это в общую кучу. Любили они все кучковать. Зеки забрали из рюкзаков самое ценное. Сухие армейские пайки, фонарики, батарейки, аптечки и так далее. Из одежды оставили в ворохе старое форменное обмундирование, трусы, майки, носки. Были им оставлены Комплекты для шитья, карты, карандаши, зубные и обувные щетки, несъедобные на их взгляд продукты питания, но забрали все консервы, чай и сахар. Одежда составляла основную часть этой массы, а имея комплекты для шитья, иголки с нитками, можно было шить многослойную одежду. Будешь, правда, выглядеть при этом хуже бомжа, но она точно будет теплой и даст возможность какое-то время продержаться». Главной проблемой было отсутствие отапливаемого помещения, где была бы возможность переночевать, согреться, если станет совсем зябко. Топлива, дров, чтобы сжечь костры, у Николая не было. Те, что имелись, очень быстро заканчивались во время готовки пищи и кипячения воды. Была мысль снять стеллажи в оружейке, где имелась железная дверь, ее можно закрывать изнутри, и поставить на месте стеллажи армейскую палатку, в которой соорудить еще одно помещение, достаточно маленькое, чтобы только улечься на матрас из тряпок. Получится многослойное жилье, которое вполне можно нагреть изнутри теплом собственного тела. Но Николай сомневался, что этого хватит, когда на улице стукнет минус 20 и больше. Но за демонтаж стеллажей все же взялся. Как говорится, новые идеи приходят во время работы, и он надеялся найти решение этого сложного вопроса. Это был обычный день, правда пасмурный. С противной сырой моросью, зато достаточно теплой для конца октября. Не меньше 15 градусов тепла. Николай, проснувшись, как всегда, поднялся на крышу, нырнув в палатку, приступил к разведению огня. Внутри палатки дрова всегда были сухими, несмотря на погоду снаружи. Хотелось взбодриться горячим кофе, после чего приступить к работе по подготовке помещения ружейки к зиме. Сегодня он собирался обшить железную дверь трепием чтобы от хорошо проводящего температуру металла холод меньше проникал внутрь помещения. Как только огонь разошелся, щепки от ящика затрещали, Николай поставил сверху кипятиться воду в железной банке из-под патронов. Удобно усевшись возле импровизированной печки, чтобы не только наблюдать за процессом нагревания воды, но и банально погреться от тепла огня, он услышал свист. Сначала подумал, что это скрип ржавого железа, так как сложно было поверить в то, что кто-то осмелился в современной реальности издавать хоть какие-нибудь звуки. Звук был очень похож на издаваемый человеком. Николай замер и прислушался. Свист повторился. Поднявшись на ноги, мгновенно превратившись в поглотитель любых звуковых волн, пытаясь угадать, с какой стороны он слышит этот звук, Николай направился к выходу из палатки. На улице ничего не изменилось. Погода была такая же. Мелкий дождь словно туман накутывал все вокруг. Видимость при этом была нормальная. По крайней мере, здание управления МВД по городу Саратов, полиции, что находились по соседству со следственным изолятором номер один, он видел хорошо. Только их территорию, на которой располагались несколько государственных объектов – больница, ТИР, клуб Син, загораживал высокий кирпичный забор, что проходил по всему периметру сезон номер один. Этот же забор закрывал улицу напротив – через дорогу на которой стоял торговый центр «Триумф Молл». Если подняться на крышу второго этажа административного корпуса, то торговый центр можно было увидеть как на ладони. Но такой необходимости не возникало, да и не хотелось провоцировать животных на атаки в его сторону. Были подозрения, что решетки окон могут не выдержать постоянного давления изнутри. Свист повторялся с небольшой периодичностью, и раздавался он как раз со стороны торгового центра. Поэтому Николаю пришлось выйти из-под укрытия палатки и направиться в сторону КПП. Там забор был ниже, как раз возле открытых на улицу ворот. Животные, заметив его из окон, мгновенно оживились, послышался многочисленный топот ног и удары о металлические решетки. Это, естественно, немного беспокоило, но любопытство, желание узнать, откуда исходит этот звук, очень похожий на свист человека, затмило все мысли и переживания. Добравшись до крыши КПП, приготовил пистолет в боевое положение, крепко сжав его в ладони. Поправив автомат, висящий на спине, стараясь быть как можно менее заметным, передвигаясь лишь на полусогнутых ногах, Николай сначала посмотрел вниз на открытые ворота мешка, ведущие в следственный изолятор. Убедившись, что двор забит животными, так что яблоку некуда упасть, обратил внимание на торговый центр через дорогу. На крыше Триумф мол. Прямо над логотипом красного цвета «М-Видео» стояла одинокая фигура. Это был мужчина в длинном зеленом плаще с капюшоном на голове, надвинутым так, что лица практически не видно. Лишь длинная черная борода падала на грудь. Одна рука была приподнята над головой в своего рода приветственном жесте, а в другой он держал длинную палку, или что это было из-за расстояния, сложно было понять сразу. Раздался опять свист. Звук точно исходил от этого мужчины. Но при этом Николай понял, что животные вокруг, в мешке, на улице, на дороге, среди машин, совершенно не реагируют на звук свиста и продолжают, как ни в чем не бывало, прохаживаться внизу своей неровной походкой среди машин. Лишь позади, в окнах, откуда Николая было хорошо видно, животные бесновались, пытаясь достать его. Получается, что животные никак не реагируют на свист? Эта мысль взбудоражила Николая. Он еще не понимал, как это знание может помочь ему. Почему именно свист не раздражает животных? Ведь на любой шум, тем более человеческий голос, они реагируют очень живо. Подняв левую руку, так как в правой он по-прежнему держал ПМ, снятость предохранителя и с патрона в патроннике, Николай помахал ею человеку в плаще. Увидев его ответ, мужчина нагнулся и что-то поднял из-под своих ног, положив туда же свой шест или палку. Он так и не разглядел, что это. Проделав с поднятой вещью какие-то манипуляции, он распрямил ее. Это, казалось, толстая веревка. Незнакомец принялся раскручивать ее над головой. Через несколько секунд веревка распрямилась, и в его сторону полетел круглый темный предмет. «Да это же проща!» — мелькнуло у Николая в голове. «Простейшее и самое древнее метательное оружие, известное по библейской истории о Давиде и Голиафе. Состоит прощаясь из веревки и кармашка для снаряда в виде камня посередине. Несмотря на ее примитивность, это грозное оружие вполне способно на расстоянии 50 метров разморжить незащищенную голову человека. Надо лишь удачно попасть, а на это требуется месяцы тренировки. Человек в плаще умел пользоваться этим древним оружием. Камень, перелетев над проводами электропередачи по параболе, упал в метре от Николая и покатился по инерции. Только недалеко. Что-то прикрепленное к нему мешало свободно перемещаться по рубероиду крыши КПП. Камнем оказался тяжелый резиновый шар, размером с теннисный мяч для большого тенниса, надрезанный наполовину, в разрез которого был помещен свернутый лист бумаги. Показав мужчине, что он поймал шар, Николай жадно развернул записку, написанную на простом белом листе, какие используют в принтерах для печати. Написана она была простой шариковой ручкой красивым каллиграфическим почерком, которому гадывалось, что человек, ее написавший, с пишущим инструментом на ты пишет много, а не только подписывает раз в год какой-нибудь документ. Записка была большой, весь лист А4 исписан с одной стороны полностью, поэтому быстро ее прочитать не получалось, а мелкий дождик мог намочить хрупкую бумагу. Сложив губы так, чтобы получился свист. Николай резко выдавил из себя воздух. Получилось так себе, но все же свист, не такой чистый, как у незнакомца, разорвал тишину улицы. Животные внизу задергались, а Николай, не теряя времени, согнувшись в корпусе на полусогнутых ногах, побежал к палатке. Вода в цинке закипела, быстро заварив растворимый кофе. Усевшись на ящик из-под автоматов, трясущимися от нетерпения руками, развернул послание от нормального живого человека – которого увидел впервые за два месяца. Не торопясь, вдумываясь в каждое слово, приступил к чтению. «Здравствуйте, братья и сестры! Не знаю, скольких из вас Господь, Спаситель наш, благословил на Царствие Небесное и спасение, да славится имя Его, да пришло Царствие Его. Аминь!» «Видел лишь отрока, что установил палатки для очага, наблюдал дым кострища и для сбора росы Божией дождевой воды» на крыше здания, переживал за него, наблюдая, какие трудности ему приходится преодолевать. «И не только я, но и вся община наша преклоняла чело свое, дабы смягчился Всевышний к рабу своему, дал ему силы и здоровья. Аминь. Молюсь о вас и вашем спасении. Не ведаю, как у вас с продуктами, есть ли что трапезничать, прославляя имя Божье. Наша община богата дарами Господа нашего. Мы могли бы поделиться с вами если у вас имеется затруднение с хлебом и вином, с пищей, что завещал нам Господь наш. Но были бы рады, если бы вы присоединились к нам, к нашей благословенной общине Назарет, дабы вместе прославлять наступившее Царство Небесное. Аминь. Назарет, обитель всех детей Господа нашего, находится неподалеку от вас. У нас безопасно, много места в достатке воды и пищи. Агнцы Божьи не приходят к нам без нашего на то дозволения. Наши братья и сестры, находясь под защитой Духа Святого, не убоятся тех, кого проклял Создатель, оставив вечно скитаться во мраке, где нет разума, нет Духа Божьего. Да славится имя Его, да пришло Царствие Его. Аминь. Дети Назарета могут без опасения за свою жизнь и жизнь своих близких перемещаться по городу, брать все, что им предоставил Господь наш, «Поэтому наша чаша полна». «Надеюсь, братья и сестры мои, вы тоже прославляете имя Бога Единого. Только так я могу объяснить себе, почему вам дарована жизнь в Царстве Небесном. Аминь, Отец Евстафий». Кофе уже остыл, был чуть тепленьким, пока Николай читал переданную с помощью экзотической «прощи» записку. В голове крутились разные мысли от «Что за чушь? Это что, розыгрыш? Да, вот оно спасение». Много людей, пищи, воды. Наверное, есть чем отапливать помещение. Значит, точно переживут зиму, в отличие от меня. То, что Евстафий создал свою религиозную общину, как раз таки вопросов не вызывало. В смутные времена люди действительно становятся религиозными. Многие пользуются этим, создавая секты, давая отчаянным надежду ответы на так волнующие людей вопросы. Религия не всегда плохо. Иногда она помогает справиться с депрессией, понять себя, найти смысл дальнейшего существования. Еще религия – это всегда порядок, четкая иерархия, установленные и работающие законы, мораль и совесть. Минусом в любой религии является лишь одно – ты обязательно должен быть ее частью, если хочешь жить в данной общине. По-другому никак. В каждой религиозной группе есть четкие критерии по определению свой чужой Если ты не разделяешь мировоззрение этого сообщества, то ты чужой. Хорошо, если не враг. Николай никогда не был религиозным человеком, но и упертым атеистом его тоже было сложно назвать. Он придерживался традиционного взгляда. Если нет четких и неопровержимых доказательств, то не стоит утверждать обратное. Неважно, есть Бог или его нет. Главное, что его существование можно как доказать, так и опровергнуть с помощью философии, логики, а главное науки. Следовательно, если невозможно что-либо утверждать конкретно, научная дискуссия должна продолжаться. Сейчас же, в данное время, он готов согласиться с любыми религиозными утверждениями, лишь бы не остаться в этой дежурной части на зиму. Тем более, он так и не решил проблему, как он сможет перезимовать без топлива, так как его нет и взять неоткуда. И воды. Вода замерзнет – и чем ее растапливать неизвестно, а грызя лед не напьешься. Холодные несколько месяцев – это ведь не пару дней продержаться. Еще немаловажным фактом, чтобы побыстрее свалить из дежурки, было одиночество. Изоляция от внешнего мира была таковой, что хотелось выйти от безысходности и скуки. Когда потихоньку сходишь с ума, готов общаться с кем угодно. Даже с религиозными фанатиками, неважно к какой религии принадлежащими, лишь бы говорили – на русском, другого языка Николай не знал, и могли поддержать разговор на примитивном уровне. Все равно от фанатика большего не дождешься. Было время столкнуться с представителем одной из сект. Так вот, весь разговор этого индивидуума, по-другому этого человека сложно назвать, сводился к тому, чтобы читать цитаты из своей книжки в руках, в ответ на заданный ему вопрос по существу. Причем складывалось ощущение, что зачитываемый отрывок из Библии он брал наугад – как бы доверяясь Божьему провидению. Но звучало это просто ужасно, совершенно не в попад и не в тему поставленного вопроса. Помучившись с этим горе-сектантом около часа, Николай в конце концов все же поставил его в тупик, сообщив следующее. «Библия для меня не является авторитетным изданием, на чем мнение я могу полагаться, цитатами которой вы пытаетесь меня впечатлить, соответственно, чтобы доказать мне, что видение Бога, человека имеет право на существование, вы должны полагаться на слова авторитетной личности, авторитет которой «я признаю», или письменный труд, в изложении которого проделана такая мыслительная работа, что в достоверности сложно усомниться, либо совместно найти таких людей или книги, в авторитете которых мы оба верим и можем ссылаться на них. Естественно, молодой сектант завис на какое-то время – Наверное, пытался вспомнить хоть одну книгу, кроме Библии, которую он прочитал за свою жизнь. Не найдя в своей памяти файлов, которые могли бы потрясти Николая всей глубиной мысли, он быстренько ретировался, сказав напоследок что-то типа «гореть тебе в аду, если не уверуешь». Знакомая тактика, когда нечего сказать, а серое вещество находится в зачаточном состоянии. Обязательно уходя, необходимо ляпнуть какую-нибудь херню, наподобие тебя ждет ад, грешник, покайся, ибо скоро придет царствие Божье, у тебя маленький член, ты нищеброд» и так далее до бесконечности. Это для человека с низким IQ способ самоутвердиться, поставить последнюю желательно жирную точку. Да бог с ним, пускай самоутверждается. Хоть так, ведь более продвинутых радостей такой глупенькой личности не познать, ведь дальше нужен мозг, если его нет. Конечно, если бы был выбор – Николай постарался бы избежать общества религиозных людей. Но в том-то и дело, что выбора не было, а значит, придется довериться людям, чье мировоззрение в корне отличается от твоего. Все-таки лучше плохо жить, чем красиво умереть, как бы не утверждали особо одаренные, что жить лучше ярко, пускай мало, а умереть быстро и молодым. Смерть — она конечна, а плохая жизнь может вмиг измениться в лучшую сторону» тем более если ты к этому стремишься и хоть что-то делаешь для этого. Что такое «мы», если не принятые нами решение? Не помню, кто сказал. Хотя есть обстоятельства, которые посильнее философии. Недавно Николай прощался с жизнью, собираясь взорвать себя и своих палачей, так сказать, готовился уйти красиво. Выскочив из палатки, прихватив с собой резиновый шар, Николай вернулся на крышу КПП. Мелкий дождь продолжал покрывать все вокруг тонким слоем влаги, создавая эффект зеркальной чистоты мира. Мужчины на крыше торгового центра не оказалось. На сердце кольнуло. Неужели ушел? И как теперь с ним связаться? Хотя беспокойство быстро прошло. Ведь отец и вставь, и писал, что давно за ним наблюдает, а значит, никуда не делся. Просто отошел, не стоять же под дождем». Опять попробовал свистнуть, все же идея такого общения очень понравилась Николаю, он сфальшивил, чем привлек всех животных вокруг. Они сразу оживились, принялись бегать по дороге, а внизу началась давка. С третьего раза удалось свистнуть громко и качественно, так что эхо разлетелось по мокрым улицам. Буквально через минуту появился мужчина в длинном плаще, опять молча развернул прощу и, раскрутив ее, забросил в его сторону следующий резиновый шар. Теперь за шаром протянулась тонкая рыболовная леска. Намек Николай сразу понял, показав жест, что сейчас пойдет писать. Также, ни слова не говоря, побежал к себе в оружейку писать ответ.